Слева, на краю равнины, показались трое верховых и, приостановившись на миг, пустили коней на перерез, не колеблясь, бестужев вырвал револьвер из кобуры, положил его дулом на согнутый левый локоть, прицелился, нажал на спусковой крючок еще и еще. Француз оглянулся на него, покрутил головой и тут же сосредоточился на управлении аппаратом, все быстрее мчавшимся по равнине. Бестужев дал еще один выстрел и, наконец, угодил в цель передняя лошадь. А Опередившая остальных на несколько корпусов, вдруг словно споткнулась на полном скаку и рухнула. Всадник вылетел из седла и покачился по земле. Двое натянули поводья, свернули в сторону. Бестужев увидел совсем близко их испуганные и растерянные физиономии. Один, кажется, выхватывал револьвер и никак не мог ухватить рукоятку, и земля провалилась вниз. Бестужев испытал ни с чем не сравнимое ощущения — Словно полностью лишился веса. Сердце будто остановилось на томительно долгий миг. Он зажмурился, но тут же открыл глаза. Он летел! Летел! Деревья внизу становились все меньше и походили на клочки зеленой ваты. Видневшийся справа городишка стал скопищем игрушечных домиков, а недалекая река выглядела застывшей, неподвижной. Он летел! Горизонт распахнулся перед ним, открывая необозримые дали, Мир с высоты птичьего полета предстал невероятно чистым, лишенным грязи, мусора, нечистот. Отсюда, сверху, мир виделся невероятно прекрасным, неким сказочным царством, ничуть не похожим на ту грешную землю, по которой Бестужа входил столько лет. Сердце у него замирало от ужаса и восхищения. Хотелось то ли кричать, то ли плакать, то ли петь. Он летел, летел. Высота, как он определил метущимся сознанием, стала неизменной. Оглянувшись, француз ободряюще покивал, Бестужев, вцепившись в какие-то досочки, кивнул в ответ, чувствуя на лице широкую и бессмысленную улыбку. С детским изумлением уставился на крохотный игрушечный поезд. Паровозик оставляет за собой густую струю дыма, вереница вагончиков, и все это настоящее, только наблюдаемое со страшной высоты. И под ногами нет никакой опоры, если не считать хрупких дощечек, только неосязаемый воздух удивительным образом державший в небе неуклюжий аппарат с бодрым тарахтением, пожиравший милю за милей. Понемногу он приобвыкся, не цеплялся уже за деревянные стойки и железные планки сведенными введенными пальцами, как в первые минуты, а сидел спокойно, привыкнув и к бьющему в лицо тугому ветру и происходившим порой резким колыханием аэроплана, умиротворенный, восхищенный, все еще не веривший, что это происходит именно с ним и наяву, Неизвестно, сколько прошло времени, он от чего-то ни разу не взглянул на часы, совершенно забыл про них. Времени словно и не стало вовсе, только дивное ощущение полета, необозримый горизонт, ставший кукольным большой мир внизу. Понемногу ему начинало казаться, будто происходит нечто нехорошее, неправильное. Равномерный стукаток мотора за спиной начал явственно прерываться, и не единожды послышались какие-то другие звуки, которых прежде не было. Француз в конце концов оглянулся и, манипулируя рычагами, покачал головой уже с другим выражением лица, забоченным, напряженным. Аэроплан в очередной раз провалился вниз слишком резко, так что все внутренности подступили к горлу и едва не стошнило. Вернулся на прежнюю высоту и пошел вниз, гораздо ниже, кажется, уже не по собственному желанию, а по воле авиатора. Перебои в моторе, рывки, тряска — теперь они летели совсем низко. Деревья внизу стали большими, как и полагалось, аэроплан пролетел над широкой дорогой, сидевшие в открытом экипаже, придерживая шляпу, уставились на них и тут же исчезли из виду, остались позади. Мотор замолчал совершенно, чихнул, вновь заработал, но как-то прерывисто, болезненно. Бестужев решился тронуть авиатора за плечо, тот обернулся не сразу, лицо у него стало вовсе уж печальное и безнадежное. Отняв от рычага правую руку, он несколько раз сжал ее в кулак перед глазами Бестужева, оскалясь что-то крича, догадавшись, Бестужев покрепче уцепился за стойки аварии, несомненно. Аэроплан опустился еще ниже, и мотор вдруг смолк окончательно и бесповоротно. Слева Бестужеву удалось рассмотреть виднелись далекие здания, уже не казавшиеся игрушечными, машина теряла высоту, но все же при великой радости без Бестужева, не камнем падала, а опускалась, хотя и неуклонно, однако с некоторой плавностью, будто подходившей к пристани пароход. Земля летела навстречу с невероятной скоростью. Авиатор сосредоточенно возился со своими рычагами. Аэроплан чудом увернулся от белого здания с крестом над входом. Удар! Толчок! Удар! Перед ними оказался невысокий хлипкий забор. Аэроплан снес его в вмиг.